Глава 64 В окна колотит дождь. все сильнее и сильнее. Непрерывно забывает ветер, как какой-нибудь зверь, умоляющий впустить его на ночлег. Фелисити и Энн затеяли игру в Тидли Уинг, чтобы немножко успокоить нервы. Разноцветные кружочки летают туда-сюда, но никто не трудится вести счет. Снаружи, перед школой и за ней, стоят на страже Картик и Фолсон. Мы смогли идти в бешенстве из-за этого, но миссис Найтвинг настояла на своем, и я этому рада. Мне хочется, чтобы здесь был еще и инспектор Кент, но он увез Мадемуазели Фарш в Лондон, в гости к своим родным. Я всматриваю за окно, где бешено дует ветер. Чашка с чаем стоит нетронутой. Я слишком встревожена, чтобы пить его. Бригит сидит в большом кресле у огня, развлекая младших девочек историями. А те слушают розину Фрод и просят рассказать еще что-нибудь. А ты когда-нибудь видела эльфов, Бригит? спрашивает малышка. О! -о, -о серьезно произносит Бригит. Я видела эльфов! сообщает девочка с темными локонами, широко раскрыв глаза. Бригит смеется, как добродушная тетушка. Неужели, малышка, они что, утащили ваши бушмачки или съели ваш бисквит? «Нет, я вчера вечером видела их на задней лужайке». У меня встают дыбом волосы. Бригит хмурится. «Эй, вы какую-то ерунду говорите, мисс». «Это не ерунда», — возражает девочка. «Я их видела вчера вечером из окна. Они звали меня поиграть». Я судорожно сглатываю. «И как они выглядели?» Бригит смеется. «Ох, продолжайте, мисс». «Вы еще научите старую Бригитт сочинять сказки». На лице миссис Найтвинг вспыхивает неприкрытый страх. Даже мисс Маклите начинает прислушиваться с интересом. «Клянусь!» — пылко говорит девочка. «Чем угодно клянусь. Я их видела. Это были всадники в черных плащах. А их бедным лошадкам было так холодно. Они совсем побледнели. Они звали меня спуститься вниз и прокатиться с ними». Но я слишком испугалась. Эн хватает меня за руки. Я ощущаю ее страх, выливающийся мне под кожу. В голосе миссис Найтвинг слышна тревога. «Ты говоришь, это было вчера вечером, Салли?» Лилиан, предостерегающий произносит мисс Маклити. Но миссис Найтвинг не обращает на нее внимания. Малышка энергично кивает. «Да, и с ними был один из тех бродячих актеров. «Самый высокий. Смешной. Они сказали, что вернутся сегодня вечером». Ветер завывает, и моя чашка подпрыгивает на блюдце. «Сахира». Миссис Найтлинг бледнее до синевой. Не смог не позволит, чтобы ненужный слух распространился по школе. Она погасит его. Точно так же, как раньше пыталась это сделать Евгения. «Послушай-ка, Салли, это был просто сон». «Ты спала. Вот и все. И тебе приснился дурной сон». Девочка качает головой. «Нет, это было на самом деле. Я их видела». «Нет, не видела», — заявляет Бригит. «Сны любят подшутить над нами». «Ну, может, это и правда был сон», — неуверенно произносит девочка. Они вселили в нее сомнения это как раз то, что происходит частенько. Именно так мы начинаем сомневаться в том, что как мы сами прекрасно знаем, является правдой. Сегодня вечером ты выпьешь стаканчик теплого молока и никакие сны тебя не потревожат. Заверяет девочку не Маклити. Бригит об этом позаботится. И Бригит, не слушая девочек, которые просят рассказать еще какую-нибудь историю, Спешит выйти из Большого холла. «Джемма!» — окликает меня Энн испуганным голосом. «Не думаю, чтобы я ошибалась», — шепчу я. «Я уверена, здесь были твари из зимних земель. Думаю, они намерены вернуться». Миссис Найтвинг отводит меня в сторонку. «Я всегда была придана ордену и выполняла приказы. Но я боюсь, что вы правы насчет той двери, мисс Дойл. Это ведь мои воспитанницы. Я должна предпринять меры предосторожности. Она вытирает взмокшую шею носовым платком. Мы не можем пропустить их сюда. А цыгане уже ушли? Спрашиваю я. Они утром укладывали вещи, собирались в путь, — отвечает директриса. Не знаю, может быть, уже уехали. Попросите Картика сбегать в их лагерь за матерью Еленой. Говорю я. Она может знать, что делать. Через несколько минут Картик вводит в кухню худую, оборванную мать Елену. «Метки следует нанести кровью», — говорит она. «И надо действовать быстро. Даже и слушать не хочу», — ворчит Фулсон. «Она пытается помочь нам, брат», — говорит Картик. Фулсон чванливо шагает вперед, ухмыляясь. Он опять такой, как прежде. «Я тебе не брат. Я достойный представитель братства Ракшана. Не предатель. Достойный убийца, ты хочешь сказать?» Возражает Картик. Фулсон делает еще несколько шагов, пока не подходит Картику вплотную. «Я закончу то, что начал. Я это насчет тебя». «Да милости прошу», — фыркает Картик. «Я втискиваюсь между ними». «Джентльмены, если мы переживем сегодняшнюю ночь, у вас будет масса времени для того, чтобы позабавиться дракой. Но сейчас у нас есть куда более важные и срочные дела, чем таращиться друг на друга, как вы. Так что придется пока отставить в сторону все разногласия». Они расходятся, но Фулсон сначала высказывается. «Я здесь главный!» «Хьюго, да будет тебе!» Сердится мисс Маклити. Изумлённо повторяю я. Картик усмехается. Лицо Фолсона темнеет. «Не вздумайте называть меня так. Мёртвые идут. Они идут. Они идут». Бормочет мать Елена, возвращая нас к пугающей задаче, стоящей перед нами. «Как нам их отогнать?» спрашиваю я. «Пометить окна и двери». Отвечает старая цыганка. «Только этого, может быть, недостаточно». «Вряд ли мы сможем нанести метки на каждую дверь и окно», — сомневаюсь я. «Сделаем, что сможем», — говорит Картик. Мать Елена принесла с собой смесь куриной крови и пепла. Она разливает ее в чашки и раздает нам. Мы врываемся в большой холл. Девушки ахуют, видя рядом с нами мать Елену и Картика. Они не в силах отвести взгляды от старой цыганки, которая что-то бормочет себе под нос, и от красивого молодого человека, появление которого и вовсе нечто запретное в нашей школе. «Что происходит?» — спрашивает Фелисити. Эн заглядывает в чашку с кровью и пеплом, которую я держу в руках. «Что это такое?» «Защита!» — отвечаю я и сую чашку Эн. «Делай, что велит мать Елена!» Мы разбегаемся вдоль стен большого холла, быстро переходя от окна к окну, проверяя все запоры. Мать Елена окунает палец в маленький металлический горшочек. Она спешит, как только может, рисуя кровавым пеплом знаки на каждом окне, быстро переходя к следующему. Миссис Найтвинг, Энн, Фелисити, Картик и я делаем то же самое. Бригит одной рукой кладет на каждый подоконник по веточке рябины, а другой быстро крестится. Девушки с болезненным любопытством наблюдают за всем. «Бригит, что это ты делаешь?» спрашивает, наконец, девочка с широкой розовой лентой в волосах. «Тебя это не касается, детка», — отвечает Бригит. «Но Бригит, это такая игра», — бодро отвечаю я. Мы с Бригит переглядываемся. Девушки начинают восторженно хлопать в ладоши. «Что это за игра?» Будто бы сегодня ночью к нам явятся эльфы. «Говорю я. И чтобы они не вошли, мы должны особым образом пометить все окна и двери». Бригит помалкивает, но глаза у нее огромные, как блюдца. Девушки пищат от удовольствия. Им тоже хочется играть. «А это что?» Элизабет заглядывает в горшок и морщит носик. «Фу, выглядит как кровь!» Марта и Сесили брезгливо отворачиваются. «О, в самом деле, миссис Найтвинг!» Недовольно произносит Сесилия. «Это как-то совсем уж не по-христиански». Но младшие девушки зачарованы. Они пищат. «Дайте мне посмотреть! Пустите посмотреть!» «Не говорите глупостей», — бронит Элизабет миссис Найтвинг. «Это просто Шерри с черной патокой». «Ну, пахнет совсем не как Шерри или патока», — ворчит Элизабет. Бригит разливает смесь по маленьким чашкам. «А ну-ка!» «Помогайте все!» Девочки с сомнением берут чашки. Они принюхиваются к смеси и морщат носики, поджимают губы. Но послушно наносят метки на окна. И вскоре начинают соревноваться. Кто сделает больше? Они смеются и отталкивают друг друга, стараясь побыстрее добраться до цели. На лбу бригит выступают капельки пота. Она смахивает их тыльной стороной ладони. С общей помощью мы наносим печати на каждую дверь. На каждое окно. Теперь остается только ждать. Сумерки слишком быстро переходят в ночь. Розовые и голубые оттенки последних минут дня сменяются серым, потом цветом индиго. Я не могу заставить свет помедлить. Я не могу задержать наступление темноты. Мы всматриваемся в бурную ночь. Но свет, горящий в школе, ослепляет нас. И мы ничего не видим в лесных тенях. Ветер утихает. Воздух становится неподвижным, как смерть. Он теплый, и у меня влажнеет кожа. Я дергаю воротник. В 9 часов младшие девочки устают ждать, когда же, наконец, покажутся эльфы. Они зевают, но Бригит говорит, что мы все должны оставаться вместе, в большом холле, до полуночи. Это часть игры, и они не спорят. Старшие девушки неодобрительно поглядывают на цыган, затесавшихся в наше общество. Они тихо сплетничают, склонившись над вышиванием, и маленькие стежки вполне соответствуют их маленьким мыслям. Я настороже, и мне страшно. Каждый звук, каждое движение пугают. Это они? Пришли за нами? Но нет, это всего лишь скрип досок пола, шипение газовых ламп. Миссис Найтвинг держит в руках книгу. Вряд ли она прочитала хоть слово. Её взгляд то и дело перебегает от дверей к окнам. Она наблюдает. ждет. Фелисити и Энн играют в вист в шатре Фелисити. Я слишком возбуждена, чтобы присоединиться к ним. Я держу за руку мать Елену и то и дело посматриваю на каминные часы, как будто могу увидеть будущее на их циферблате. Десять часов. Четверть одиннадцатого. Половина одиннадцатого. Может быть, сутки закончатся, и так ничего и не случится? Может быть, я снова ошиблась? Секундная стрелка движется. Тиканье, как пушечная канонада. Три. Бум. Два. Бум. Один. К одиннадцати часам большинство девочек засыпают. Картик и Фулсон стоят у запертых дверей. Перестав то и дело поглядывать друг на друга. Мать Елена рядом со мной погрузилась в беспокойную дрему. Но те, кто по-прежнему не спит, сидят выпрямившись, готовые к любой опасности. Миссис Найтвинг кладет книгу на край стола. Бригит крепко сжимает четки. Ее губы шевелятся в беззвучной молитве. Минуты ползут, ползут пять, десять, пятнадцать. Ничего, темнота снаружи тиха, безмятежна. У меня тяжелеют веки. Я попадаю под чары сна. Ровное тиканье часов убаюкивает. Клик, клик, клик. Тишина. Мои глаза резко распахиваются. Часы на каменной полке остановились. В большом холле тихо, как в могиле. Картик вытаскивает кинжал. «Что это?» — шепчет Бригит. Не Маклите шикает на неё. «Я тоже это слышу». Тихий топот конских копыт на лужайке. Резкий крик вороны. Все краски исчезают с лица миссис Найтвинг. Мать Елена стряхивает сон и крепко сжимает мою руку. «Они пришли», — говорит старая цыганка.